Глава 4 Когда я сильно волнуюсь и предполагаю недоброе, на меня нападает невероятная жажда деятельности. Мне требуется срочно куда-то бежать, что-то предпринимать, выяснять, добиваться, лишь бы только не сидеть сложа руки. Я уже была близка к тому, чтобы идти в народ и собирать сплетни, а потом делать подкоп под забор дворца. Но, к счастью, явился хозяин отеля с известием, что нас примут через час в тронном зале. Но не владыка, а его мать, и Светлые прибывшие со стороны принцессы Стейси. Может быть, и бабуля? Я воодушевилась, и вот мы уже поспешно собирались на аудиенцию, надевая на себя гору всевозможных артефактов. Правда, у меня стремительно заканчивались места на теле. Серьги, колье, кольца, браслеты, выданные мне Хордоном были, если не средством разведки, то средством защиты, и каждое само по себе очень важное. «Оставить дома никак нельзя». Сам он тоже артефактами не брезговал и обвешался ими с ног до головы. «Такое впечатление, что мы на войну идем, а не на прием», проворчала я, пристраивая семнадцатую шпильку с трехсекундной заморозкой в прическу. «Темные маги дублеона не мягкие зайки. Они уважают силу и должны сразу понять, что мы всегда готовы принять бой». Хордан ты дракон!» «Я видела тебя огромным ящером, который способен десяткам магов за раз закусить! Этого недостаточно!» С трудом сдерживая нервозность, пробурчала я. а баста как пронесем! Есть мысли?» Хордон кивнул и достал из саквояжа странный кожаный ремень со множеством висящих на нем ремешков, чем-то похожий на кобуру. Точнее, очень подозрительный кожаный пояс с ремешками, предназначенными обвить явно не мою талию». Я сразу вспомнила одну известную расхитительницу гробниц. «Подними юбку, застегну». Невозмутимо заявил дракон, делая ко мне шаг. «Посадишь кота в чехол, так он сможет незаметно попасть во дворец, все разнюхать и вернуться». Я вспыхнула и поджала губы. Хитренький какой, размечтался. «Давай сюда, я сама надену и застегну. Бастет за мной!» Протянула дракону руку и нетерпеливо пошевелила пальцами. «Я ж чего придумал? Юбку ему задери!» «Марьяна, ты сама надеть не сможешь. Только время потратишь, а нам опаздывать нельзя. Поднимай, говорю!» «Не забывай, что ты боец элитного отряда, а мы на задании!» «Ах, да, конечно! На задании мы, как же! Кто-то вообще недавно с себя все полномочия сняла теперь опять командиром прикидывается!» Я даже не пошевелилась. «Ой, Марьяна, да чего он там не видел? Давай скорее, а то я тоже волнуюсь и во дворец поскорее хочу!» Принял вражескую сторону Баст. «Откуда эта ложная скромность? Недавно ты ради бабушки яд приняла, а тут вдруг и стеснение вспомнила!» Подбодрил дракон ехидно. «Ах так?» «Сам напросился. В конце концов, мне своих ног и ягодит стыдиться нечего!» «А он пусть слюни пускает и сам со своей истинностью справляется!» Пыхтя как паровоз, я взяла платье двумя руками, потянула юбку на талию и повернулась к лорду спиной. «Выше не задирается! Давай скорее!» — велела я, как сварливая старушка. И тут же почувствовала, как широкая кожаная полоса охватывает мои бедра чуть ниже тазовых косточек. «Щелчок!» И твёрдые горячие пальцы Хордона касаются моей левой ноги, за застёгивая ремешок с кобурой. Опять щелчок, и его пальцы перемещаются на правую ногу, чтобы проделать то же самое. Пытка. Настоящая пытка. Тем более я слышала, как тяжело и хрипло дышал при этом дракон. Капелька пота собралась у меня на виске, и ноги совсем ослабли. «Посадит меня кто-нибудь или малышу самому забираться?» очень вовремя возмущенно пропищал Баст. Я вздрогнула и, опустив платье, резко развернулась к Хордону. «А вторая кобура зачем? У меня только один пассажир!» Выпалила, чтобы хоть что-то сказать и отвести внимание от моего снаряжения. но вдруг из дворца выносить надо будет и второго?» Голос дракона звучал хрипло, а золотые глаза затянуло чернотой. «Баст, забирайся сам, ты можешь перемещаться, давай, не выделывайся!» — велела коту, оставив пояснение дракона без комментариев. Но выводы для себя я сделала. Хордон прикидывается холодным, а сам так и хочет перейти на третью ступень истинности без всяких усилий. Нет уж. Когда я была к этому готова, он нос воротил. «Теперь пусть доказывает, что ценит меня не только потому, что так высшие силы распорядились». Но в дверь постучали. Явился посланник, чтобы сопроводить нас на аудиенцию, и мне пришлось взять дракона под руку и нежно к нему прижаться. Мы ведь влюбленные, как-никак. — Из дворца прислали карету, — сообщил лакей. Мы чинно вышли из коридора и спустя пару минут уже подходили к черному экипажу с серебристым гербом правящей семьи Темной Империи на дверце. Дорогу били копытами три запряженных в карету вороных тяжеловоза, а управлял ими мрачный и бледный тип вампирского вида. Забрались внутрь, но я так и не выпустила руки дракона, потому что осознала, мы едем в крайне опасное место, и защитить меня в нем сможет только Хордон. Хоть бы все прошло хорошо, я бы поговорила с бабушкой, я, честное слово, не буду больше вредничать и цепляться с придирками к дракону. Молилась про себя, однако держать свое слово мне не пришлось. «Совсем скоро выяснилось, что ничего хорошего дворец нам не приготовил».